Глава двадцать девятая. А деньги. Александр уже и забыл, что можно так завтракать, вкусно и с удовольствием. Нет, Ирина готовила отлично, то есть вкусно-то было, а вот удовольствия от завтрака у него уже давненько не наблюдалось. В будни дни он всегда куда-то торопился, а выходные Ирина вечно планировала что-то это такое: то поездку за новой мебелью, то визит в гости, то приход гостей. Александр только сейчас сообразил, что ему это все и близко не нужно было. Нужно то всего ничего. Вкусно поесть, никуда не собираюсь, чтобы кот на коленях пел и день принадлежал тебе, весь твой день. Он с наслаждением осмотрел кухню тетушкиного, а теперь и его дома. Кухня не такая, как хочу, припомнил он словами Ирины, зато мне в самый раз. Имяу, подтвердил кот. то, что день Александра принадлежал ему, категорически не устраивало его супругу Ирину. Она была абсолютно уверена, что у мужа это блаш. Вот сейчас блаш пройдет, и он с повинной головой появится у двери. Я еще подумаю, прощать его или нет. Совсем сбрендил. Это я должна скандалить. Ирина прям-таки видела свою мечту об отпуске в арабских эмиратах. на прощание какетливо помахивающую ей неуловимым хвостом. Я так давно хотел эту поездку, а он. Злые слезы навернулись на глаза, когда она обвела взглядом идеальную гостиную. Всё сама, всё всегда сама. Я и лошадь, я и бык, я и баба и мужик. Она поболтала ложечкой в кофейной чашке, а потом вспомнила про кота, в которого мертвой хваткой вцепился её дурень муж. и брезгливо скривилась. — Это место Дубая? На тебе, милая, подзаборного паразита! В комнату заглянул сын. — Мом, ты мне денег кинь, я с ребятами прошвырнуться хочу. — Отца спроси, — машинально ответила Ирина. — Так он же того уехал. — Ну, позвони ему, и пусть кинет. И на шторы тоже. Ирина машинально вспомнила о планах поменять занавески в комнате дочери. — И на продукты. — Мон, ну позвони сама. — Да вот еще. Он тут такого понатворил, а я ему еще звонить буду? — разозлилась Ирина. — Не дождется. Почему-то она была уверена, что муж жаждет помириться, и потому ему непременно нужно продемонстрировать, как погано и недопустимо он себя ведет. Представить мужа с превеликим удовольствием, поглощающего нехитрый завтрак из яичницы с колбасой, наглаживающего своего кота и планирующего купить удочку и сходить на рыбалку, она нипочем не смогла бы. Звонок сына сбил Александра с раздумьей о непременной заводе, где он когда-то поймал приличного подлещика и двух отличных щучек. «Поп, динь, динь, динь — Поп, денет не кинь. Вальяжный голос наследника заставил Александра ощутить себя так же, как тот самый подлещик, который плыл куда-то, никого не трогал, и тут его хватают и тащат. — Прошвырнуться схожу. Нет, если бы сын спросил, как его дела, или хотя бы поздоровался, то Александр по привычке почти автоматически перечислил бы ему на «прошвырнуться». Но неожиданно эта обыденная просьба зацепила банкомат по имени Александр. «Дим, я тебе деньги уже перечислял. И совсем недавно». «Ну, это же я на выходные в Питер скатался. А сейчас просто...» «Прошвырнуться?» Знаешь, у меня на ферме проблемы, так что прошвырнуться не получится. Сын взумился. — Пап, да чего ты? Я уже парням сказал, что иду. — А зачем сказал, раз у тебя денег нет? — резонно уточнил Александр. — Так ты дашь? — с непоколебимой уверенностью заявил сын Димка. — Не дам. — в тон сына ответил Александр. — Но там еще и маме нужно на штору и продукты. И мне. Дима выложил мощный козырь. «Мам, он к тебе сердится, разговаривать не хочет». Он был уверен, что на отца эта фраза подействует сразу. «Мы с твоей мамой разводимся», — сухо отозвался Александр. «Если ей нужны занавески, пусть их купит сама, а продукты можно платить из тех денег, которые я и совсем недавно перечислил». Он погладил кота и тот, одобряющий, замурлыкал. «Мам, папа говорит, что вы разводитесь». И денег он мне не даст. Давай ты переведешь, а? Ирина, оторванная от размышлений о том, какой негодяй ее муж, получила отличное этому подтверждение и совсем была решила учинить грандиозный скандал. Как сын повторил: "Мам, деньги, деньги!" Это слово яркой молнией свергнуло в голове Ирины. Да, она работала, получала зарплату. но с заработками мужа ее добычу было не сравнить. Почему-то соображение о том, что ее «я и лошадь, я и бык» без денег выглядит значительно менее интересно, не посещало ее ранее. «Мам!» Дима был упорен в своих желаниях. Надо ему пошататься по городу в компании знакомых. Значит, могла рухнуть луна, а он пойдет. «Дима, отстань!» Ирине в этот момент было совершенно не до желаний сына. В памяти всплывали лица знакомых, которые разводились. Да, понятно, что у одной муж значительно больше семьи любил коньяк, другая жаловалась, что супруг давным-давно и копейки в дом не приносит, ищет себя, зато сидит на ее шее. У третьей благоверный встретил совсем юную чаровницу и очаровался так, что его из след простил. Ирина всегда чувствовала себя на голову умнее и предусмотрительнее всех разведённых. Александр никогда не пил больше меры. Зарабатывал, не изменял. Да, практически ничего не делал дома. Да считался женой рохлей. Да не принимал участия в затеях жены. Зато их исправно оплачивал. А сейчас что? Этот негодяй хочет бросить меня с детьми без копейки денег? Ирина тут же схватилась за образ несчастной с двумя малышами. И это при том, что один из этих малышей, счастливо доросший практически до двадцати лет и вытянувшийся на метр восемьдесят, возвысился над ней на манер пизанской башни и кинучил про прыжь вернуться. Ах, он подлец! Подлец издалека почуяв приближение слова извежения, решил, что с него хватит, отключил смартфон и сообщил Кате: в детстве у меня и моих приятелей. Была фраза о том, что главное в нашем деле — вовремя смыться. А вот вовремя не успел, конечно, но что-то мне кажется, что с меня хватит. Ты меня понимаешь? И еще как, понемяу. Кот отлично слышал разговор и размышлял, что именно нужно сделать, чтобы люди, которые называли себя семьей его человека, не забрали его обратно. Нет, ну в самом-то деле, что может сделать кот? Вообще-то очень многое. Например, когда человек начинает морщиться и невольно прикладывать руку к левой стороне груди, кот запросто в состоянии прийти и помурлыкать, отгоняя, заставляя разжаться когти холода, протянувшиеся прямо к сердцу его хозяина из-за неожиданного разговора. Ну ты прям врач! С уважением проговорил Александр, сообразив, что сердце, которое заметалось по грудной клетке, мало того, что успокоилось, так еще и болеть перестало. С клефасовским прям. — Нет, я знаю, что он был хирургом, а не кардиологом. — Ну, а тебе прям идет. — Что идет? — осторожно уточнил кот. Для человека это прозвучало как протяжное, вопрошающее «мя» с явно вопросительной интонацией. И Александр ответил. — Имя? В смысле фамилия? Прикинь, кот, которого зовут Склифосовский. Александр рассмеялся с удовольствием. Каким-то загадочным образом, отогнав образ жены туда же, где страдали и майели сметания о проблемах на работе, соображения о дальнейшей жизни и прочие в данный момент совершенно неподъемные для него размышления. Правда, он был мужчина и солидным, а ты все-таки поменьше. Так что будешь ты, Клифф? Клифф? Профурчал Код свое новое имя. Приятно. И уж точно лучше того несчастного Соккила. Александр очень старался не подпускать загнанные подальше мысли о собственных проблемах, подсознательно ощущая, что сейчас они его просто задавят. Поэтому начал искать себе какое-нибудь приятное и не очень трудное занятие. Сходить пройтись, уточнил он. Прислушался к собственным ощущениям и уверенно кивнул. Точно, надо прогуляться, прошвырнуться, как выражается мой сын. Он не весело хмыкнул. Код, пойдешь со мной? Разумеется. Тем более, что тут все такие чудные. То этот, как там его Федор звал, Хфунд, который мини пук, то Сокил, то эти двое псов, грязных пригрязных. Код покосился на свою шкурку. Нет, он ее честно вылизывал, но от плохого питания и стресса шерстка выглядела словно полиневшая пыльная трепка. Но по крайней мере. И、я в лужах не купаюсь. Подбодрил он себя, торопясь за своим человеком к калитке. Александр давно знал эти места. Чаще всего людям больно возвращаться туда, где они были когда-то счастливы. Просто потому, что все меняется, и когда мы приходим в какое-то памятное и счастливое для нас место, оказывается, что оно изменилось и уже совсем не такое, как в нашей памяти. А главное то, главное, что счастье живет даже не в местах.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 Вздыхал Александр, вспоминая, как они вдвоем собирали землянику и ходили на рыбалку из-за грибами. Все не так стало еще более не таким, когда из-за последнего дома улицы, точнее из-за его новенького забора, вылетел лохматый ардальтерьер, преследуемый поросенком, а за ним плечом к плечу неслись два белоснежных бультерьера. Александр достаточно наслушавшийся страшилок об этой породе подхватил на руки Клифа. опасаясь, что псы могут на него напасть. А потом с изумлением понял, что это вовсе не погоня за дичью, а игра. Поросонок, при близком рассмотрении оказавшийся довольно взрослым, но сильно мелким для приличной свиньи, догнал Эрделя, засмотревшегося на нового человека, с размаху смачно приложил к нему пятак, а потом, радостно повизгивая, ринулся со всех копытец прямо на бультерьеров. — Пин, догоняй! Я тебя запятакал! — выхрюхивал Фунтик. — Это нечестно. Тут человек новый. Пин до сих пор не очень доверял новым людям, так что его довод был воспринят с пониманием. Кавалькада из Фунтика и двух булек остановилась, развернулась и прибыла для поддержки Пина. — Да он нормальный! Нашинский! Ты ж видишь, кот на нем сидит! — аргументировал разумный Дил. — Ой, извините, они вас не напугали? — Из угла выскочили трое подростков и еще один пес, черный овчар. Они просто в салочки играют. О, тогда понятно. Александров усмехнулся, глядя, как собаки радостно крутятся под ногами у подростков, а свин потихоньку пятнает всех своих пяточком. На всякий случай. Какой у вас кот хороший. Девочка, у которой на плечах так же, как у Александрова, залежало кошка, улыбалась Клифу. Да он мне самому нравится. Александра неожиданно полегчало от того, что рядом крутилось это веселое разнокалиберное общество. Но у тебя тоже кошечка красивая. Куда-то испарились тоские мысли и растаяло одиночество, потому что ни одно одиночество не в состоянии выдержать совместный напор собак, котов, мини пига и ППМ. Александр с изумлением обнаружил, что выясняет у компании подростков то, ловится ли сейчас рыба. Они, поняв, что он тут человек непосторонний, рассказывают ему о браконьере с электросачком, из-за которого в некоторых рыбных местах уже ничего не поймать. Нина, обнаружившая отсутствие племянников и мишки, выглянула на их голоса из калитки. — А это наша тетушка. — радушно представили ее ПП. — Тетя, это ваш с Владимиром сосед, напротив. — А кота у него завод Склифосовский, сокращенный Клифф. Иногда имя кота становится пропуском за ворота, где скрывается совершенно удивительный мир. Александр шел всего лишь прогуляться, а через некоторое время с изумлением обнаружил себя за столом с чашкой чая и пирогом в руках. А я помню вашу тетушку. Нине всегда нравилась соседка, спокойная и доброжелательная женщина. Мы с ней иногда разговаривали, и она показала мне лучшие грибные места. Нина подливала гостям и остальным чай. Владимир, который уже познакомился с Александром, радовался, что сосед оказался мужиком вменяемым и приятным, а Людмила чуть прищурившись наблюдала за гостем. Сердце шалит однозначно. Да и выглядит он так, словно что-то в жизни такое случилось нехорошее. Людмила не знала, что это самое случившееся нехорошее едет по направлению к их дачам в самом претворатном настроении. Но、ну, погоди у меня. — шипела про себя Ирина. — Разводы он захотел. — Никаких разводов у нас в семье не будет. Не хватало еще. — Не понимаю, чем я тебе там могу помочь? Нел Дима, которому мать не дала денег, зато заставила поехать с ней. — Да и я. У меня планы были на субботу. Чего я забыла в том сарае? — вторила брату Анна, дочь Ирины. — Вы что, не соображаете? — Да. Если отец подаст на развод, вам больше не будет ни поездок, ни денег по первому сливку, ни машины в подарок. Ирина считала, что правду жизни дети знать должны непременно. А если его еще подцепит какая-то вертепхвостка, то вы вообще ничего от него не получите. Дети переглянулись. Отец обоим представлялся величиной постоянной, но не очень значимой. Домом управляла мама, не только домом, но и самим отцом. И Дима и Анна отлично знали, что если мать их поддержит, то отцу ничего не останется, как подчиниться и сделать так, как ему сказано. А тут такие неприятные сюрпризы.